586. Сострадание есть принятие трансмутации на огнях сердца тягости ближнем. Не горевание с ним, не ни погружение в её беспросветность, не вздыхание плаксивой, но бодрое сознательное превращение излучений отрицательных в излучения положительных. то и сознательно выливая поляризация явления известного порядка в явление противоположный. Носитель света является таким постоянным трансмутатором окружающего сердец, ибо тускло кругом, ведь так мало аур излучающих свет. Нести свет в всю мерки жизни это уже подвиг. Молчаливый, незримый и неценный людьми и видимый только владыке Вот почему так важно, чтобы солнце и сердце светило всегда, несмотря ни на что. Подвигом неугасимым мы называем его, а творящего этот подвиг идущим архатом. Камень несущий на подвиг идёт, подвиг несения света.